Глава восемьдесят шестая. Сойер. «Почему ты не ешь?» — спросила Дилан. «Я заказала твое любимое». Отвращение охватило меня, когда я посмотрела на тарелку с жареным сыром. Несмотря на урчание в животе, я лучше знала. Один кусочек уничтожит все. К счастью, я выпила пять таблеток от Дырала некоторое время назад, так что боролась только с моральным голодом. Я отодвинула тарелку, избавляясь от искушения. Я поела перед выходом. Дилан настороженно взглянула на меня. «Зачем? Ты же знала, что мы собирались объедаться вредной едой и устроить киномарафон сегодня». Я не выносила то, как она на меня давила. «Почему мы всегда объедаемся вредной едой?» Она открыла рот, но я не дала ей сказать. «Не все от природы худышки, как ты. Ты бы принесла сигареты пациенту с раком легких». Дилан выглядела оскорбленной. «Конечно, нет. Но, Сойер, ты не... Ты никогда не была...» «Ты поняла?» Белая ярость заполнила мои вены. Сколько я ее знала, она всегда ходила на цыпочках вокруг этого слова, будто это была ядерная ракета. «Черт возьми! Просто скажи это, Дилан!» «Толстая!» Я встала. «Т-О-Л-С-Т-А-Я! Ни пухлая, ни пышная, не ширококосная, не мягкая!» «Толстая!» Ее брови нахмурились. Это слово никогда не приходило мне в голову, когда речь шла о тебе. Никогда. Господи, как будто она хотела награду за то, что никогда не называла толстуху толстой. Поздравляю, ты хочешь сраную медаль за это? Она со стуком поставила свой стакан. Что с тобой, черт возьми, не так? Прилив эмоций схватил меня за горло. Мы никогда раньше не ссорились. Ничего. Все. Поговори со мной, она резко вдохнула. То, как ты ведешь себя в последнее время. Как? Я беспокоюсь, Сойер, правда, беспокоюсь. То, что ты сбросила столько фунтов. Ты, блин, издеваешься. Что? У тебя второй размер, Дилан. Я буквально на два размера больше тебя, так что прекрати вести себя так, будто я какая-то анорексичка, которая может умереть от голода. Ты, может, и не анорексичка, которая морит себя голодом, но ты точно не похожа на себя. Только не она. «Господи, я уже так устала от того, что люди постоянно говорят мне это!» Дилан откинулась на спинку стула. «Что ж, если так много людей говорят тебе одно и то же, возможно, тебе стоит хорошенько подумать, почему же?» «Вау! Она должна была быть моей лучшей подругой, но сейчас принимала их сторону, а не мою. Хорошая же из тебя, лучшая подруга!» «Прости, ты слышала?» Я так резко встала, что стул грохнулся на пол. «Хотя, может быть, тебе просто нравилось иметь толстую лучшую подружку?» Ее брови взлетели вверх. «Что? Ведь именно это и делают красивые и стройные девушки. Они ищут себе толстую лучшую подругу, чтобы выглядеть красивее и худее на их фоне в глазах парней. Господи, я должна была догадаться, что в этом все дело, когда ты переспала с Джейсом и кинула меня!» Это была неправда. Но мне было больно, и я хотела ранить ее тоже. Что? Это настолько нелепо, что я даже не знаю, как на это отвечать. Идиотка. Идиотка? Что ж, я предпочитаю быть идиоткой, чем пользоваться людьми. Ты так много дерьма говорила про Бритни в прошлом году, но глубоко внутри. Ты такая же, как она. Нет, она была совсем не такая, но я уже начала, и у меня не получалось найти выключатель. Я просто постоянно злилась. не могла контролировать эту ярость и даже не знала, в чем ее причины. «Господи боже!» — выплюнула Дилан. «Что с тобой не так? Ты вместе с весом сбросила еще и мозги?» «Вот оно!» «Нет, но могу поспорить, что ты бы этого хотела, не так ли? Тогда у тебя была бы еще одна причина поныть, кроме тех, что у тебя уже есть!» Я драматично приложила ладонь ко лбу. «Я такая бедняжка, мой папа в тюрьме!» «Я такая бедняжка! Мой кузен трахнул мою тетю и не выпустился из школы! Я такая бедняжка! Мой парень предложил мне жить с ним! Я такая бедняжка! В колледже так тяжело! Я такая бедняжка! Мой парень подарил мне машину! Я такая бедняжка! Моя лучшая подруга похудела! К черту тебя и твою драму, Дилан!» «Вау!» — вскипела та, вставая со стула. «Ты не таким, я тебя считала! Взаимно!» Мы с Вере поглазели друг на друга практически минуту, А потом, в комнату пританцовывая, вошел Джейс. Не замечая напряжения, он подошел к столу. «Жареный сыр? Мило!» «Ешь мой!» — сказала я ему. «Я как раз ухожу!» «Хорошо!» — отрезала Дилан. «Позвони, когда будешь готова извиниться!» «Господи! Она такая высокомерная!» «Позвони мне, когда перестанешь быть заносчивой, маленькой, дрянью!» Джейс уставился на нас с полным ртом сыра. «Что происходит?» «Ничего!» Рявкнули мы одновременно. Он медленно попятился назад. «Позвони мне, когда достанешь свою голову из задницы!» Я схватила свою сумочку. «Позвони мне, когда перестанешь быть фальшивой сукой!» У Дилы натвисла челюсть. «Позвони мне, когда перестанешь подражать Бьянке!» Я показала ей средний палец и направилась к двери. Я передумала. «Не звони мне! Никогда!»